Марис Дрюон. Французская волчица. Читает Павел Коношев. Французская волчица, чьи клыки остервенело вгрызаются в чрево твоего увечного супруга. Томас Грей. Пролог. И предсказанные кары, проклятие брошенное с высоты костра. великим магистром ордена тамплиеров лавина обрушивалась на Францию. Судьба сражала королей словно шахматные фигуры. После Филиппа IV Красивого, внезапно унесённого смертью, после его старшего сына Людовика X, отравленного через полтора года, казалось, его второго сына Филиппа V ожидало долгое царствование. Но прошло 6 лет, и Филипп V в свою очередь скончался, не достигнув тридцатилетнего возраста. Остановимся на этом царствовании, которое по сравнению с последовавшими за ним драмами и потрясениями кажется затишьем перед бурей. Тусклое царствование, подумает тот, кто рассеянно перелистывает историю, не замечает крови, остающейся на пальцах. А на самом деле Посмотрим же, какова бывает жизнь великого властителя, против которого наполчается сама судьба. Ибо Филипп V длинный был великим монархом. Пуская в ход силу и коварство, законы и преступления, он ещё молодым захватил трон, бывший предметом многих честолюбивых вожделений. Вспомним запертый в соборе конклав Взятый приступом королевский дворец, навязанный Франции закон о престолонаследии, подавленный после десятидневного похода мятеж в провинции, брошенного в темницу знатного синьора, убитого в колыбели младенца короля, по крайней мере, так считали. Вот этапы его стремительного шествия к власти. Январским утром 1317 года Выйдя под звон колоколов из Реймского собора, второй сын железного короля мог считать себя победителем, призванным возродить великие политические замыслы отца, которыми восхищался сын. Вся семья вынуждена была склониться перед Филиппом. Бароны были усмирены, парламент находился под его влиянием. И зажиточные горожане восторженно приветствовали его, радуясь тому, что вновь обрели сильного государя. Всего супруге Жанны было смыто пятно позора Нейской башни. После рождения сына появился продолжатель рода. Наконец, коронация облекла его незыблемым величием. У Филиппа V было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 усеевший города трупами. Скорее после этого над всей Францией пронесётся вихрь безумия. Какой-то слепой, полумистический порыв, смутные мечты о святости и приключениях и вместе с тем крайняя нищита, неистовая жажда уничтожения побудили внезапно деревенских юношей и девушек, пастухов, гуртов правов и свинопасов, мелких ремесленников впряг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 Многие бывшие члены ордена, прошедшие через тюрьмы, судилища, пытки, отступившиеся в страхе перед дыбой изрелищем костров, на которых жгли их братьев, наполовину потеряли рассудок. Жажда мщения, ещё свежая память об утраченном могуществе и обладание тайнами чёрной магии, почерпнутыми на востоке, сделали их фанатиками, тем более грозными. что скрывались они под смиренным одеянием песцов или блузы подёнщиков. Они вновь объединились в тайное общество и повиновались таинственно передавшемуся приказом никому неизвестного великого магистра, который заменил прежнего великого магистра, сожжённого на костре. В одну из зим именно эти люди, внезапно превратившиеся в деревенских проповедников,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 Перед этими человеческими реками, в которые вливались всё новые и новые ручьи, будто кто-то околдовал землю Франции, Нормандии, Британии по-оту. 10.000, 20.000, 100.000. Пастухи всё шли и шли к каким-то таинственным сборным пунктам. К их толпам присоединялись священники, растриги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 с миротворению они требовали от короля, чтобы он возглавил их поход. Взяв штурмом Шатле, они убили Приво, разграбили аббатство Сен-Жермен-де-Пре. Затем новый приказ, столь же таинственный, как и тот, который собрал их, бросил их на дороги юга. Парижане ещё дрожали от страха, а пастухи уже запрудили Орлеан. Свитая земля была далеко и их неистовства испытали на себе города и провинции: Лимож, Бурж, Сент, а также Перегор, Бордо, Гасконь и Анжене. Иоанн, 22, обеспокоенный приближением мятежной волны к Виньёну, пригрозил отлучить от церкви этих лжекрестоносцев. Но им нужны были жертвы, и они набросились на евреев.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 Сначала бросали в фанатиков словно метательные снаряды своих собственных детей, а затем перерезали друг друга, чтобы не попасть в руки одержимых. Тогда папа своим епископом, а король своим синешалем приказали защитить евреев, в торговле кое их они были заинтересованы. Графу де Фуа, подоспевшему на помощь синешалю Каркассона, Пришлось вести настоящее сражение, во время которого тысячи пастухов, отброшенных в болото Экморта, погибли под ударами мечей и копий, были засосаны трясиной или утонули. Земля Франции пила свою собственную кровь, пожирала свою собственную молодёжь. Духовенство и сыновники королевства объединились, преследуя тех, кто уцелел. Перед беглятцами закрывали ворота городов, им отказывали в пище и ночлеге, их загоняли в глухие ущелья Савен. Пленников вешали на деревьях гроздями по 20-30 человек. Мелкие банды продолжали бродить по стране ещё около 2 лет, проникали даже в Италию. Франция её кровь и плоть была поражена недугом. Едва положили конец неистовству пастухов, как началось безумие прокажённых. Были ли виноваты эти несчастные с изъеденным болезнью телом, с лицами мертвецов и культяпками вместо рук? Эти люди, заточённые в заражённых лепразориях, где они плодились и множились, откуда им разрешалось выходить лишь с трещоткой в руках? Были ли они действительно повинны в заражении вод?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 вдохновлённого, как уверяли, мавританскими королями Гранады и Туниса. Казалось, Франция, принося эти неисчислимые человеческие жертвы, пыталась утешить свои тревоги и избавиться от страхов. Ветер аквитании был насыщен зловещной гарью костров. В Шиноне евреи всей округи были брошены в огромный, объятый пламенем ров.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 Выпив воды из французских рек, отравленной людьми французской земли, целых 5 месяцев он угасал в ужасных страданиях, изнурённый, похожий на скелет. Каждое утро он приказывал открывать двери своей апочевальни в аббатстве Лонгшан, куда велел перевести себя, и разрешал всем прихожанам подходить к своему ложу и говорить им: "Смотрите, вот король Франции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 Его останки были погребены рядом с прахом предков Сен-Дени на другой день после праздника Богоявления, 7 января 1322 года, и никто, кроме жены, не оплакивал его. А меж тем он был весьма мудрым правителем, заботившимся о государственном благе. Он объявил весь королевский домен, то есть собственно Францию, единым и неделимым. Он унифицировал монеты, меры и весы, перестроил судебную систему с тем, чтобы правосудие отправлялось с большей справедливостью, запретил совмещать несколько государственных должностей, закрыл прилатом доступ в парламент, учредил особый надзор над финансами. Он предпринял также дальнейшие шаги по раскрепощению крестьян, Ему хотелось полностью искоренить крепостничество в своём государстве. Он желал править подлинно свободными людьми, такими, каких создала природа. Он не поддался соблазну войны и упразднил многие гарнизоны внутри государства, усилив пограничные посты. При всех обстоятельствах предпочитал выторговывать мир, лишь бы избегать бессмысленных военных походов. Но Он родился слишком рано. И народ ещё не осознал, что за справедливость и мир стоит платить столь высокую цену, и не понял, почему король так настойчиво добивался поддержки народной. Люди спрашивали: на что шли доходы десятины и ежегодные сборы кредитов ломбарцев и евреев, если количество подачек сократилось? Кристалищ не устраивали, зданий не возводили, в какую же прорву всё это ухнуло. Знатные бароны внешне смирились и нередко перед лицом крестьянских волнений воли не воли сплачивались вокруг суверена, но терпеливо ждали своего часа, чтобы взять реванш. Удовлетворённым взором они наблюдали за агонией своего молодого короля. Таким не полюбившегося Филипп V, опередивший своё время, был одинок и так и ушёл непонятым. После него остались лишь дочери, закон о престолонаследовании, который он издал себе на пользу, исключал женщин из числа претендентов на трон. Корона досталась его младшему брату Карло де Ламаршу. не блестящему умом, зато блестящему красотой. Всемогущий граф Валуа, граф Робер Артуа, вся родня Капетингов и кромольные бароны вновь торжествовали. Наконец-то можно снова разглагольствовать о крестовом походе. вмешаться в интриги империй, наживаться на курсе золота и сусмешкой наблюдать за трудностями, переживаемыми английским королевством. Авангли, легкомысленный и незадачливый король, находящийся в плену любовной страсти к своему фавориту, вёл борьбу с баронами, епископами и тоже обогрёал землю королевства кровью своих подданных. Там в постоянном страхе за свою жизнь влачила долгие дни дни униженной женщины и поруганной королевы, дочь французского короля, и плела паутину заговора, желая спасти себя и отомстить своим недругам. Казалась Изабелла, дочь железного короля и сестра Карла IV французского, принесла с собой на тот берег Ла-Манша Проклятие тамплиеров